глава третья. Старт с включенными гравикомпенсаторами — это даже не старт, а так, одна видимость. Никакой романтики. Словно кино смотришь на отличных мониторах, имитирующих внешние иллюминаторы в рубке управления. Саму рубку, кстати, капитально переделали. Теперь она была рассчитана только на человеческий экипаж. Органов управления как таковых не осталось. В пилотские кресла был встроен нейроинтерфейс, который через систему хитрых индукционных нанодатчиков подключался непосредственно к спинному мозгу. При подключении челнок ощущался как продолжение тела. Но сейчас кораблем управляла автоматика. Дух воина, искренно ветру, произнес Кай на марсианском, глядя в черноту за носовым обтекателем, которая медленно заполнялась проявляющимися звездами. Я внимательно посмотрел на друга. «Когда вернемся, мы пойдем гулять по Москве», — сказал я. «Ты же говорил, что у вас все еще эпидемия», — заметил Кай. «Или все уже закончилось?» «Не закончилось, к сожалению», — я покачал головой. «Вирус оказался хитрее, чем мы предполагали». «Птички постарались». «А кто же еще?» — я вздохнул. «Мы вовремя его перехватили». Запустили встречную волну из модифицированного штамма, который вытеснил первоначальный вирус еще в самом начале. Это был единственный способ. Вот только сам вирус оказался не так прост. И мы еще долго будем разбираться с последствиями. Я не знаю деталей, Катя не успела все рассказать. И мы ограничены в маневрах. Сейчас еще слишком рано, чтобы проявлять все наши технологические возможности, но все равно пришлось пойти на риск, выпустив продвинутые вакцины по всему миру. «На что был рассчитан первоначальный вирус?» «Идеальное оружие», — ответил я. «Нейровирус на основе бешенства со стопроцентной летальностью, который передается воздушно-капельным путем». «Они действительно хотели покончить с нами, Кай, отчаявшись добиться нужного эффекта с помощью корректировок временного потока. К сожалению, наш встречный штамм пришлось сделать даже более заразным, чтобы он смог вытеснить этот кошмар на ранних стадиях эпидемии, и сформировать надежный иммунитет. Но, несмотря на все наши усилия, поражающие нейрофакторы были зашиты где-то настолько глубоко в код, что мы не смогли вычислить все. Поэтому итоговый штамм оказался куда опаснее, чем мы смогли рассчитать. Мы несем потери. Жертв уже миллионы. Кай задумался на какое-то время, а потом сказал. «Гриша, ты ведь в курсе, какие у нас были отношения с Фейтоном, да?» — Вы уничтожили друг друга, — ответил я. — Фактически. — Да, — кивнул Кай. — Мы были смертельными врагами. Но мы никогда не использовали заразу, воюя друг с другом. Мы не сговаривались даже. Не было никаких договоров насчет этого. Уж не знаю, чем руководствовались они, но у нас это страшное оскорбление Ареса, подрыв самой сути нашей цивилизации. Пускай бы лучше Фуитон победил бы и уничтожил нас, чем если бы целая цивилизация погибла от вируса, понимаешь? Я вздохнул. «Я знаю, Кай», — сказал я. «Но мы не можем похвастаться тем же. Странно, что наша цивилизация, третья версия человечества, рассчитанная на коллективный разум, вдруг оказывается настолько более...» Я не смог подобрать правильное слово и запнулся. Просто жестокой тут не подходило. «Велины», — произнес Кайном Марсианском. Это слово невозможно было перевести. У него было два значения. Так назывался особый вид живородящих ящериц, живших в районе западного побережья южного континента Марса. Чтобы расправиться со своими естественными врагами, крылатыми хищниками, они скармливали им собственных детей, предварительно заражая их особыми паразитами. Другое значение этого слова — Особый вид безумия, пораженного которым следовало немедленно умертвить. Эти знания я почерпнул в интерактивной энциклопедии, когда в промежутках между полигонами, при подготовке к венерианской миссии, я изучал самых диковинных марсианских тварей. Все-таки не совсем, — не согласился я. Были единичные случаи в истории. Была подготовка. Причем готовили такое оружие паразитические эгрегоры, которые, убежден, не просто так возникли и с которыми остальное человечество успешно справилось. Кай сделал паузу, пристально глядя на разворачивающийся над нашими головами огромный шар Земли. Челнок менял курс и готов был начать разгон в сторону орбиты Венеры, где планировалась точка рандеву с Алисой. «Гриша, а что, если этого внешнего вмешательства не было?» — спросил он наконец. Мы приняли эту гипотезу, но ведь никаких доказательств в голове этого ая не нашел, так? «Это не они», — я покачал головой. «Точно не их уровень. Но мы ведь уже знаем, что тут может быть больше двух игроков, да? А если тут все-таки самое простое объяснение?» — настаивал Кай. «Если наша версия человечества, она...» Он запнулся, но потом все-таки закончил мысль. «Она хуже нашей». Я с удивлением посмотрел на напарника, потом рассмеялся. Кай глядел на меня с выражением крайнего недоумения. «Ты говоришь так, как будто это имеет значение», — ответил я. «Лучше для кого, Кай? Для самих людей? Возможно, тут можно с тобой согласиться, но ведь и ваша цивилизация, то есть цивилизация и, мы ведь фаэтонцев считаем, а вы ведь не были идеальными, да?» каково у вас жилось обычному человеку? Жесткая сегрегация общества по интеллектуальному принципу, авторитаризм, отсутствие любых социальных лифтов для тех, кто не вписывается в сиюминутные потребности общества. У вас не было безумцев, фриков, которые парадоксальным образом могли бы двигать прогресс, скайп. Да, вы в целом были более гуманными, но что лучше, гарантированно прозибать на дне, впахивая по госпрограмме? Или же иметь проблеск надежды? ты хаос считаешь добродетелью, — заметил Кай. — Ты на грани ереси. Я хотел сказать, что все это время просто подыгрывал ему в этих религиозных вещах, чтобы он легче перенес гибель Родины, что я не могу к этому относиться серьезно, что я не верующий. Но вовремя прикусил язык. — Ты прав, — вместо этого сказал я. — Давай я не пойду дальше. Кай облегченно улыбнулся. «Но ты неправильно рассуждаешь», — добавил я. «Мы не должны рассматривать человечество, пытаясь оценить его по какой-то нашей шкале. Она глубоко вторична. Кай похожа на то, что нас выращивает искусственно, для каких-то своих целей некая сверхцивилизация. Бессмысленно рассуждать о том, какой из видов скота лучше, будучи самим скотом. Напомним, мы затеяли все это, чтобы вырваться». «Я думал, ты просто хочешь, чтобы твой мир выжил». «Нет, Кай», — я покачал головой. «В конце концов, я мог бы остаться в начале прошлого века и прожить свою жизнь насыщенно, счастливо и богато. Да и ты тоже. Но я бы не смог, зная, что живу в загоне. Все, что мы делаем, это только и исключительно для того, чтобы получить возможность самим узнать, какие мы на самом деле, понимаешь?» Кай промолчал. «И потом, мы ведь до сих пор не знаем, кто присылает тюрвинги» кто это сделал тогда в Кемете? Вы ведь так и не смогли засечь. Так что вмешательство третьей стороны вполне возможно».